Глава девятнадцатая, в которой я, наконец, знакомлюсь с будущей женой. Дождь и слякоть сопровождали мою первую послеармейскую гастроль. Отслужив, я поехал домой, в Кишинев, отогреться и прийти в себя. Безо всякого труда я был принят на работу в местную филармонию в ансамбль с лучистым названием Зимбит, что в переводе означало «улыбка». Когда открывался занавес, перед глазами зрителей представала группа явно пьющих мужиков с почему-то музыкальными инструментами. Мужики широко щелились, демонстрируя свои полузгнившие челюсти, словно оправдывая название ансамбля и давая понять, что уж чего-чего, а улыбок сегодня будет больше, чем достаточно. После верблюжьего поклона они врубали свои децибелы и киловатты, и, не забывая при этом щериться, запевали звонкую песнь о невероятно счастливой доле молдавского народа, живущего бок, обок с четырнадцатью не менее осчастливленными соседями. Затем на сцене появлялся я, очевидно уже как апофеоз счастья. В расшитой цыганской жилетке и в детых в сапоги среднеазиатских шальварах я должен был олицетворять собой обаятельного русскоговорящего молдаванина, эдакого рубаху-парня, без зазрения совести, комплиментирующего своей державе. Но очевидно было в моем облике что-то такое, что заставляло публику сомневаться в чистоте моих намерений. Что-то мешало ей воспринимать меня как символ обновленной республики. «Нам 50! бодро начинал я, стараясь не замечать некоторого недоумения, идущего из зала. «Бывший заброшенный Бессарабской колонии уже 50. Какой прекрасный возраст, возраст зрелости, когда все прекрасное еще впереди, а все ужасное уже позади». И так далее. На профессиональном языке литераторов подобная хренотень почтительно называлась позитивным фильетоном. Кто их писал, оставалось загадкой, но как-то случай свел меня с одним из них. Он сидел в сталинских лагерях двадцать лет, и я долго не мог понять, что же заставляло его сочинять эту суррогатную шелуху, а потом понял. Сам факт выхода на свободу настолько подействовал на его пораженные лагерями воображение, что он чувствовал себя перед властями в неоплатном долгу. Звали его Матвей Исакович, и он очень гордился своими опусами, искренне считая все им написанное вершиной мировой литературы. «Я прочту вам сначала текст, который я написал специально на открытие Саяна шушенской «ГАЗ». «Вы не возражевываете?» — спросил он с замиранием сердца и завистью, представляя себе то удовольствие, которое мне неминуемо предстоит получить от предстоящего прослушивания, и, не дожидаясь моего ответа, загнусавил, раскачиваясь как на молитве». Когда царские выкормыши по-хозяйски отправили Владимировича в ссылку, то он добирался до Шушинского долгих четыре месяца. Сегодня же... Он сделал паузу и поведоносно посмотрел на меня. Сегодня же бы стакрили лайнер Ту-154, домчал бы его туда всего за пять часов. На лице его сияла такая неподдельная гордость, что возникало ощущение, что не ТУ-154, а именно он, Матвей Исакович, на собственных плечах и не по просьбе тайной полиции Николая II, а по своей личной инициативе доставил Ильича в указанное охранкой место. Потом Матвей Исакович читал и про трубы, которые дымами фабричными машутся, цитата, и про речку Тобол, которую вы не найдете ни на одной карте мира, но которая, тем не менее, широко растекается по глобусу истории русской революции – Опять цитата. Но все это меркло перед светлым образом Ильича, мчавшегося в ссылку на реактивном самолете. Однако вернемся к моему выступлению. Если первое отделение я открывал, представляясь таким добродушным, раничным, гостеприимным, бессарабцем, то во втором выходил в цивильном костюме и читал монологи, что нравилось мне значительно больше, хотя КБД был таким же. Она сидела в первом ряду, и ее кофточка ярко фосфорицировала на фоне серого зала. Я бодро рапортовал позитивную шалопонь и уже добрался до флагмана молдавской индустрии – терраспольского пищевого комбината. «Вдумайтесь только в эти цифры», – оптимистично вещал я. «Одних только помидоров комбинат выпускает до 200 тысяч банок в день. Не говоря уже про огурцы, трудно найти на карте место, где бы не поступала его продукция. Это и Прибалтика, и Белоруссия, и даже Каракалпакия». На слове «каракалпакия» я обычно делал ударение, давая понять, что кому-кому, а уж такой изнеженной нации, как Каракалпаки так просто не угодишь. В этот момент я и встретился с ней глазами, и сразу почувствовал, что судьба терраспольского гиганта стала мне глубоко безразлична. Думалось об одном, как познакомиться. Костюмерша у нас работала некая Анька по кличке Пулеметчица. Тихого омута ее сознание не потревожило ни среднее, ни даже начальное образование. Анька была на редкость тупа. Однако обращаться в сугубо мужском коллективе с такой деликатной просьбой было абсолютно некому, а посему в антракте я подвел Аньку к занавесу, нашел в нем отверстие и, впихнув в это отверстие Анькину физиономию, прошептал «Видишь, в первом ряду сидит девушка, волосы в пучок, в руках книжка». Но, буркнула Анька, — подойди к ней и скажи, что когда начнется второе отделение и откроется занавес, на сцену выйдет тот, кто хочет с ней познакомиться». «И шо?» «Все-таки она была законченной кретинкой». «Да не шо!» «Просто попросишь ее подождать, когда все закончится». «Запомнила?» «Ага», — кивнула Анька и закатила страдальческие глаза, очевидно, прося у люстры дать ей силы, чтобы не расплеснуть по дороге вверенную ей ценную информацию. Выйдя на сцену, я старался, как никогда, но все напрасно. Выбранная мною девушка не только не обращала на меня никакого внимания, а наоборот, вглядывалась куда-то вглубь, явно кого-то ища, и что обидно, явно не меня. Анька спросил я, уйдя под очередные жиденькие аплодисменты, что-то ей вякнуло. Она же в мою сторону даже не посмотрела. А что такое? сполошилась Анька. Чуть шот, так сразу Анька, как будто виновата. что я такого не сказала. Как ты сказал, так и сказала. Сказала, что тот, кто откроет занавес, хочет познакомиться, и чтобы она его подождала. Вот что я сказала. А она сказала хорошо. Больше я ничего не сказала. Мне стало понятна природа тревожного взгляда, устремленного за кулисы. Она искала таинственного носителя загадочной профессии, открывальщика занавесов. Я дождался конца концерта и перехватил незнакомку у самого выхода. Что вам угодно? спросила она, обдав меня Гренландией. Видите, сказал я, стараясь выглядеть предельно тактичным. Мне сдается, что вас неправильно проинформировали. Далее я понес абсолютную лабуду, разобраться в которой было невозможно ни практически, ни теоретически. «Дело в том, — вешал я лапшу, — что наша заведующая костюмерным цехом неправильно истолковала и даже исказила все то, что я просил довести до вашего сведения. И говоря о субъекте, открывающем занавес, она имела в виду не работника, открывающего занавес элементарным поворотом ручки, а наоборот того, кто как бы своим выходом на сцену символизирует открытие этого занавеса». А поскольку этим субъектом был я, то мне показалось, что вы, как девушка, несомненно, логически мыслящие, сопоставив все эти факты, легко бы пришли к заключению, что костюмерша имела в виду не некое эфемерное существо, формально выполняющее механическую функцию, а мою личность как таковую. Еле выпутавшись из этого, безусловно, сложно сочиненного предложения, я почувствовал а. тоску и опустошение, б. желание выпить. «Вы сами-то поняли, что сказали?» — спросила девушка. «Не-а», — признался я. В кармане доживала последние часы, потрепанная, много повидавшая на своем веку пятерка. Тем не менее, чтобы не ударить в грязь лицом, я пригласил девушку в ресторан, где мы, наконец, и познакомились. «Шампанского?» — развязанно спросил я, тревожно пощупывая карман, дабы лишний раз убедиться в наличии незабвенной пятерочки. «Пожалуй, нет», — деликатно отказалась девушка Ира. «Но почему же?» — переспросил я, радостно предчувствуя, что без шампанского, быть может, смогу уложиться. «Я, пожалуй, коньяка выпью, чтобы напряжение снять», — томно произнесла она. «Ну, коньячку так коньячку». «Пожалуй, и я тогда коньячку». Угаркнул я про себя, подумал, «Эй, хрен с ним, будь что будет». А было. Борщ украинский 2, салат оливье 2, котлета по-киевски 2, десерт 2, коньяк 300 грамм. Итого 10 рублей ровно. «Секундочку», — проникновенно сказал я официанту. «Секундочку». И большим указательным пальцем изобразил малость и ничтожность этой секундочки. Тот, почувствовав неладное, отошел. Ира тоже почувствовала. «Денег нет?» — спросила она. «Ну не то, чтобы совсем не отбодрился я. Кое-что есть, конечно, но рублей семь-восемь не помешало бы. Вечером отдам число. слово». «Но о чем вы говорите?» — смутилась Ира и вытащила из сумочки глянцевую червонец. «Ничета моей потаскухи пятерки». Еще долго и довольно часто приходилось ей потом заглядывать в заветную сумочку даже в торжественный день подачи заявления. «Ну вот», — сказала делопроизводительница ЗАГСа, приятная женщина с лицом Малюты Скуратова. «Свадьба ваша через три недели с вас рубль пятьдесят». «Сколько, сколько?» — неприятно удивился я. «Это ж грабеж какой-то, что вы себе тут позволяете?» Приходит человек вступать в законный брак, настроен на положительные эмоции, готовить себя к многолетнему супружеству. И так, можно сказать, весь на нервах, а тут на те рубль пятьдесят не мог остановиться я». «Успокойся, дорогой, мягко, но с достоинством», — произнесла моя будущая супруга. И поистине царским жестом подала производительницы указанную сумму. «Мне показалось, что в этот момент уверенность Ирины в правильном выборе спутника жизни несколько пошатнулась. К счастью, мне это только показалось». «Мне приснился странный сон», — сказала она, выйдя из ЗАГСа. «Будто встает огромное золотое солнце и говорит, «Скоро ты выйдешь замуж. Может, он невзрачен, неказист не складен твой суженый, но ты будешь счастлива с этим уродом». Согласитесь, после подобной рекомендации со стороны светила отказать девушке в таком пустяке, как замужество, было бы просто неприлично. Вскоре я, нервный и ослабший от суточной тряски в поезде, прибыл в Ленинград на предмет знакомства с будущей тещей. Тесть был не в счет, поскольку погодой в доме правила именно она. Понимая всю важность первого рандеву, мне очень хотелось произвести приятное впечатление, и уж не знаю, как там насчет приятности, но то, что впечатление на нее произвел необыкновенное, это точно. Будущая теща усадила меня за стол, и между нами началась неторопливая беседа. Колоквуем, так сказать, а точнее проверка на вшивость. Чтобы разговор шел свободно и легко, я старался вести себя более непринужденно, чем этого требовали обстоятельства. Но, очевидно, мои представления об этом деликатном предмете никоим образом не совпадали с представлениями Ирины и родительницы. И когда непринужденность, как мне казалось, уже достигла своего апогея, мама, извинившись, вышла на кухню и сухо сказала «Дочка, по-моему, он пристрастен к вину». Так и сказала «пристрастен» не полкан заборной, не барматушник, нет, пристрастен. — А то, что он еврей, тебя не пугает? — дипломатично спросил Ира. — Ну что ж поделаешь, дочка, — вздохнув, откликнулась маманя. — Одним больше, одним меньше. Дело в том, что и старшая дочь была замужем за евреем. Прямо как проклятие какой то висело над их семьей. Когда спустя год мы привезли из роддома новорожденного Дениску, теща погладила малыша по голове и грустно констатировала. — Надо же, такая тяжелая наследственность у этой крошки. «Не волнуйтесь, дорогая», — сказал я, — «когда мальчик вырастет, он у нас обязательно будет русским. Это я вам гарантирую. Я из него сделаю русского, хочет он этого или нет». «По паспорту, может, и будет», — продолжала грустить теща. А вот по сути, я почувствовал себя глубоко виноватым в трагическом будущем ребенка и дал слово воспитать его так, чтобы в национальной принадлежности мальчика никто не усомнился. Я покупал ему картинки с русскими пейзажами, читал сказку «Теремок» и разучил с ним наизусть дубинушку «Все мимо». Мальчик никак не отрывался от семитских генов, хоть и был похож скорее на маленького араба, чем на то, что ему инкриминировали взрослые. «Да что там взрослые?» Однажды он меня спросил, «Папа, а почему детки в садике меня ливрейчиком называют?» «Не знаешь, как и ответить, такие дети задают вопросы каверзные». Один мой приятель как-то сказал после третьего стакана. Я еще, Илюха, не понимаю, Каренса, кто ты? Если бы я был президентом, я бы ввел новые паспорта без всяких национальностей. Пункт первый. Имя. Пункт второй. Фамилия. Пункт третий. Год рождения. Пункт четвертый. Гражданство. Пункт пятый. Еврей, не еврей. Нужно подчеркнуть. Философ был. Много лет назад поехали мы с Володей Винокуром за рубеж в ГДР, перед войсками выступать. В те незабвенные времена зарубежье для советского человека всегда начиналось в ГДР, и ею уже заканчивалось. Все, что находилось за кордоном ГДР, это уже было не за границей. Это уже было нечто недосягаемое, как космос. Я вообще в детстве думал, что всякие там Парижи, Лондон и Нью-Йорки – это несуществующие города, выдуманные капиталистическими философами специально для того, чтобы нам, совкам, мозги запудрить. Так вот, в этой самой замечательной поездке сопровождал нас стукач, или сурок, как его все еще называли, Евгений Иванович Ухин. Невероятно Сиза красный нос Евгения Ивановича не позволял усомниться, какой род занятий был ему больше всего по сердцу. Да, он любил выпить. По этой же причине обожал послеконцертные банкеты с местным дивизионным или гарнизонным начальством. Для этого дела у него даже был заготовлен лаконичный, но емкий тост. «Выпьем, друзья, за Великий Союз! Союз армии! Искусство!» — важно говорил он, после чего с сознанием выполненного долга самоотверженно брался за бутыль и через полчаса валился под стол. На одном из таких банкетов сидевший рядом с Сухиным начальник Дома офицеров спросил, «Слушай, а винокур кто у нас по пятой графе? Больно уж отчество у него нечеловеческое». Натанович. Начальник угодил в самое больное место. Евгений Иванович в момент скуксился и, поковыряв вилкой яйцо под майонезом, угрюмо произнес. — Ой, вообще в этом смысле очень сложный коллектив. Евгений Иванович был прав. Коллектив в этом смысле действительно был непростой. Но ну, судите сами. Директор Верткин, звукооператор Грановкер, артист Бранштейн, автор Хайт, режиссер Левинбук и на самом верху этой пархатой пирамиды сверкал рубиновой шестиконечной звездочкой сам Винокур со своим режущим слух отчеством. Но вскоре Ухина у нас отобрали. Случилось это печальное событие во время встречи в советском посольстве в Берлине, где кроме самих работников посольства и нас, актеров, присутствовало достаточное количество немецкого начальства. К концу мероприятий Евгений Иванович так растрогался, что поцеловал в щеку стоявшего близ него не нашего генерала и изрек из себя фразу, ставшую потом исторической. «Господа, господин посол, господа офицеры, выпьем за наших дорогих немецко-фашистских товарищей. Дай бог им счастья. Бог дал счастье немецко-фашистским товарищам. Зато бедный Ухин лишился его навсегда». Вообще, Винокуровское отчество часто выкидывало всякие фортели. В одном из городов ко мне подошел директор Дома культуры и сказал Вот хотим после концерта Володе грамоту вручить. Какое у него полное фио? — Винокур Владимир Натанович, — как на допросе признался я. — Как говоришь полностью? — переспросил он, очевидно, решив, что ослышался. — Владимир Натанович. Медленно по слогам разъяснил я по новой. Ого-го, как-то скомкано сказал он и в тропях убежал. По всему было видно, что-то не укладывалось в его директорской голове. Ну как же, действительно, народный артист России вдруг Натанович. Ну он с какой-то, прям скажем. И когда смолкли последние овации, директор, взгромоздившись на сцену, обратился к публике со следующими словами. «Товарищи зрители, культура — это великая сила! И позвольте мне от лица руководства вручить почетную грамоту знамени нашей культуры всеобщему любимцу Винокуру Владимиру Потаповичу!» Но я отвлекся. И так нитьба, Вся она была окрашена в черные тона финансового кризиса. «Папа, — сказал я, позвонив домой, — я женюсь!» Опять переспросил папа. «Да». Поздравляю, но денег не дам. Отрезал папа, настолько привыкший к моим мимолетным бракам, что и этот воспринял не как последний, а как очередной. Однако теща была настроена более миролюбиво. Дочка у меня выходит замуж один раз, и пусть все будет как у людей. Сдам в ломбард все до последней нитки, но свадьба состоится. И свадьба состоялась. Обстановка была, ну как он сказать, настолько мрачной, что, окажись на ней случайный гость, он бы непременно решил, что по ошибке заглянул не в тот зал и попал не на семейное торжество, напротив, на события чрезвычайной печальности. Единственное, что радовало, это груда бумажных свертков, небрежно сваленных в кучу. С нетерпением дождавшись окончания застолья, я ринулся к подношениям и лихорадочно начал их разворачивать. И вновь разочарование. Самыми богатыми подарками оказались хлопчатобумажные индийские носки и медные запонки. Церемония закончилась, и все быстро разошлись по домам. А на утро мне назначили худсовет. Дело в том, что за несколько дней до обручения я был принят в Лен-концерт. И вот меня вызывают. Худсовет ассоциировался в моем сознании с чистилищем, и я боялся его, как таракан дихлофоса. Примерно за час до начала экзекуции организм начал сдавать. По телу побежал легкий озноб, сменившийся обильным потоотделением, а то, в свою очередь, слабостью в желудке. Выйдя на сцену, я обратил свой потухший взор к залу и, увидев в нем десять пар холодных худсоветских глаз, понял, что провал неминуем. Интуиция не подвела. Сначала хотели уволить, но потом кто-то вспомнил, что у меня молодая жена на сносях, и мне милостиво подарили три месяца для того, чтобы доказать свое право на место под солнцем.